Мышь с лягушкой, слупоглазую подружкой. Топит печь, зерно толкут, Да блины в печи пекут. Вдруг приходит на рассвете Петушок горластый, Петя. Это что за теремок? Он ни низок, ни высок. Так-то да, да, в теремочке живет? Так-то да, да, кто в невысоком живет? Квакушка. Я мышка-нарушка, а ты кто? А я петушок, золотой гребешок Мась на головушке, шелково-бородушке Вы позвольте здесь пожить, буду честно вам служить Спать я буду на дворе, петь я буду на заре <immen> <музыка> <музыка> <музыка> Так и быть, пожалуй, в том веселее жить втроем Вот живут они, лягушка, петушок и мышь-нарушка. Их водой не разольешь. Друг приходит серый еж. Это что за теремок, теремок? Он не ни низок, не ни высок, ни высок. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?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 Только вдруг и чаще тёмный к ним явился волк бездомный <музыка> Постучался у ворот сиплым голосом орёт "Это что за терево?" Из трубы идёт дымок Видно, варится обед Есть тут люди или нет? Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком живёт? Я лягушка-кошко Я мышка-нарушка Я петушок-золотой гребешок А я серый ёжик, ни головы, ни ножек А ты кто?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 Петушатина хорошая еда. Где ворота? Подавайте их все. мы втроем их отопрем. Пишаться до сих пор я не могу. Еле-еле до... Еле... Прижал. Еле ноги уволок. Да какой? В подворотню сунул лапу. Иди меня ты сзади. Не ответила лиса.